А потом как-то раз она посмотрела мне в глаза и спросила, «Ты ведь это сделал, да?» Даже она поверила. Ну, разве возможно, чтобы все ошибались? Дыма без огня не бывает. Она бросила меня. Забрала детей и уехала. Я начал пить. Директор школы тоже считал меня виноватым и воспользовался первой же возможностью, чтобы уволить. Я потерял дом, некоторое время жил у друга, но и он не выдержал, попросил меня съехать. Я не держу зла. Жена не оставила ему выбора, заявила, или я, или он. Он дал мне денег, сказал, звони в любое время. Больше мы не виделись. Ни я, ни он не пытались связаться друг с другом. Он был хорошим другом, лучшим из всех. Макс крепко зажмурился, а когда открыл глаза, они были сухими и внимательно смотрели на Штайнмайер. «Ладно, довольно обо мне», — произнес он небрежным тоном, — Как будто только что рассказал смешной анекдот или забавную историку. Так что вам от меня нужно, Кристина? Сколько ему лет? На вид около 60, но ведь он живет на улице, значит, может быть, на 10, а то и на 20 лет меньше. Он рассказал ей чудовищную историю, но от него исходило ощущение спокойной силы, внушающей собеседнику умиротворение. Женщина не знала, сказал ли он правду, был ли невиновен или переписал историю, чтобы обелить себя, в том числе в собственных глазах, как знать. Она решила играть в открытую. — Я произвожу на вас впечатление человека с неустойчивой психикой, невротички, психопатки? — Нет, — ответил ее гость. — Вы очень проницательный человек. Вы подмечаете все, что происходит на улице. Я когда-нибудь казалась вам истеричкой. Или женщиной, склонной к паранойи?» «Нет, вы куда нормальнее некоторых ваших соседей». Журналистка улыбнулась. «А если я скажу, что за мной кто-то следит? Что есть человек, нанявший этого кого-то?» «Я поверю, что он наблюдает за домом». «Похоже, дело серьезное. Так и есть». «Вы все время сидите напротив моего подъезда». «Я хочу, чтобы вы рассказывали мне о каждом, кто будет слишком часто проходить мимо и проявлять интерес к этому дому, ясно?» «Я не идиот», — добродушно произнес мужчина. «С чего вы взяли, что за вами установили слежку?» «Это вас не касается». «Еще как касается. Я ведь сказал, что даже за деньги готов делать не всякую работу». «Штайнмайер заколебалась. В каком-то смысле такая прямота ее успокаивала». Если бродягой движет не только желание заработать, возможно, он не продастся первому, кто предложит больше. — Ладно, я объясню, — согласилась она. Все началось с анонимного письма. Его бросили в почтовый ящик шесть дней назад. Собеседник слушал, не перебивая, время от времени кивал и вообще был очень внимателен и терпелив. Человеку, который живет на улице и зависит от щедрости прохожих, терпение не занимать. Кристина видела, что рассказ его явно заинтересовал. Иногда он недоверчиво щурился. Отдельные детали вызывали у него удивление. Но в конце концов, чего только не бывает в этой жизни. Потом он вынес короткий вердикт. Интересно. Вы мне не верите, так, Макс? Расстроилась женщина. Пока нет. Но и сумасшедший вас не считаю. Сколько? Для начала сто евро. Потом посмотрим. Что посмотрим? Будет зависеть от результатов. «Договорились. Сто евро, чашка горячего кофе и что-нибудь пожевать сейчас». Журналистка рассмеялась впервые за много дней по рукам. Бездомный бросил на нее пристальный взгляд и покачал головой. «Вы меня совсем не знаете, Кристина?» Но не колеблясь, впустили в дом. «А ведь я мог оказаться грабителем или насильником. Вы красивая женщина и явно очень одинокая. К чему так рисковать?» Я уже. «Выбрала свою квоту невезения», — устало ответила Штайнмайер. «Вряд ли со мной может случиться что-нибудь еще. И потом я вас знаю, мы давно общаемся, каждый день перекидываемся парой слов. Да я с некоторыми коллегами реже разговариваю. Бывший учитель укоризненно покачал головой. Вы что, газет не читаете? Не знаете, что одинокие дамочки, общающиеся со сбродом вроде меня, могут плохо кончить? Странный друг заявится ночью и перережет горло». — Когда вы уйдете, я запру дверь на ключ, если вас это успокоит, — пошутила женщина. — Вы не верите в мою историю, я права. Прямота последовавшего ответа удивила ее. — Сейчас для меня важно другое — возможность легко заработать немного денег, — признался бездомный. — Я выполню свою часть уговора, а потом решу, стоит ли вам верить. И я буду рад тарелке супа и чашке горячего кофе время от времени. Мы договорились? Кристина кивнула, и они обменялись улыбками. На журналистку вдруг снизошло ощущение покоя. Как будто они стали сообщниками. Хорошо, что она ему доверилась. Этот человек ее не судит, но оставляет за собой право на сомнение. Впервые за долгое время у Штайнмайер снова появилась надежда. Возможно, госпожа удача наконец сменила гнев на милость. — Итак, — сказала она, — если заметите кого-нибудь подозрительного, сразу придете и опишите его если все чисто и никто не наблюдает за дверью ставьте стаканчик для мелочи слева от себя а если что то заподозрите справа все ясно бродяга едва заметно усмехнулся и кивнул стаканчик слева путь свободен справа опасность а что мне нравится тут к кристине пришла в голову еще одна неожиданная мысль и она встала вы разбираетесь в опере макс немного разбираюсь ответил мужчина в очередной раз удивив ее она протянула ему найденный на кровати диск Что общего между Трубадуром, Тоской и мадам Баттерфляй? Ее гость взглянул на футляр с диском. Самоубийство. В Трубадуре главная героиня Леонора выпивает яд, после того, как выкупает жизнь Манрику, пообещав отдаться графу Делуна. Мадам Баттерфляй совершает харакири, когда ее оставляет Пинкертон, а Тоска бросается в Тибр с башни замка Сентанш. Кристину потрясли его музыкальные познания и сделанные открытия. Ну, конечно! — Она должна была догадаться. Намек более чем прозрачный. — Скажите, Макс, вы виделись с детьми после той истории? — мягко, тихим голосом спросила она. — Нет, — ответил бездомный после долгой паузы. Глава 19. Тенор. Она достала телефон, нужно было позвонить еще одному человеку. Посмотрела на Игги и едва не расплакалась. На шее песика красовался нелепый, конусообразный воротник, не дававший ему срывать бинты. Взятая в шину правая задняя лапа напоминала деревянную ногу пирата. Больше всего Иги теперь был похож на мультяшного героя студии Pixar. Сбитая с толку, потерявшая голову, собака то и дело задевала воротником углы двери и мебель и всеми силами пыталась избавиться от надетых на нее орудий пытки. — Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, дурачок! — ласково сказала ему хозяйка. — Иги, заскулил! разрывая крестине сердце, и посмотрел на нее с немым укором. «Как ты могла такое со мной вытворить?» «Может попросить Макса выгулять его?» «Спокойно, подруга, не горячись. Ты едва знаешь этого типа, не стоит давать ему ключи». Ветеринар поинтересовался, почему она не забрала своего пса раньше. Женщина пролепетала что-то насчет неурядиц в семье. Но он явно не поверил и спросил неприятным тоном, как говорить это случилось. Она объяснила тонким, как осенняя паутина, голоском, что Иги сорвался с поводка и попал под машину, врач ответил на это скептическим взглядом, и у нее от стыда запылали щеки.